Бен Берджерон. Достигая совершенства. Глава 3 Обязательства. Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу. Томас Эдисон. Американский изобретатель. 19 июля 2016 года. Отель Manhattan Beach Marriott в Карсене, Калифорния. В документальном фильме «Самый физически подготовленный человек на Земле» комментатор CrossFit Games Рори МакКирнан сказал, что «Быть атлетом игр – это психическое расстройство». «Сейчас я находился в отеле, набитом атлетами. Я находился в сумасшедшем доме. 80 самых физически подготовленных людей планеты живут под одной крышей и ожидают начала очередных игр. Я здесь по трем причинам. Кэтрин Дэвидсдоттер, Мэт Фрейзер и Коул Сейгер». Они – профессиональные атлеты. Еще 10 лет назад CrossFit Games проводились на небольшом ранчо на севере Калифорнии. То, что поначалу выглядело как просто дружеское состязание на заднем дворе, превратилось в полноценный спорт. Цель – найти самого физически подготовленного и сбалансированного атлета. В мире нет ни одного теста физических способностей, похожего на игры. Попасть на них – уже достижение. Лишь 0,012% участвующих атлетов съезжаются на игры, чтобы побороться за титул. Квалификационный этап Open начинается зимой и состоит из пяти заданий. В 2016 году в нем приняло участие 302 тысячи человек из 120 стран. 40 лучших девушек и 40 лучших мужчин каждого региона проходят на следующий отборочный этап, региональный, который проводится в мае и длится три недели. Пять топовых атлетов из каждого региона и формируют в итоге состав игроков кроссфит-игр. Отбор на эти состязания требует преданности и приверженности цели, которых не понять большинству людей. Атлеты элитного уровня проводят в залах от 5 до 10 часов ежедневно, круглый год, только для того, чтобы подготовиться к четырем соревновательным дням. Они научены дисциплине, труду, жертвам и терпению. Вы должны быть асом во всем и не должны быть слабыми ни в одном из аспектов. Физические способности кроссфит-атлетов буквально переписывают физиологию упражнений. Ранее казалось, что пробежать одну милю за 5 минут и потянуть 500 фунтов становой тяги невозможно. Физические качества этих ребят из года в год продолжают улучшаться. Они следят за питанием, спят ровно столько, сколько необходимо. Посещают хиропрактиков, ходят на массаж и к физиотерапевтам. Почти у каждого есть миостимуляторы. Они используют ледяные ванны. И даже несмотря на все это, успех не гарантирован. Коул Сейгер, ставший в 2015 году седьмым, мог не попасть на игры в 2016. Перед заключительным ивентом регионального отбора 2016 он был девятым. За один комплекс продвинуться в топ-5 почти невозможно. Это то же самое, что и выиграть футбольный матч, уступая в счете 27-3 за три минуты до окончания третьей четверти. Да, речь о Суперболл-2017. Но Коул сделал это. Он победил в последнем ивенте и замкнул проходную пятерку атлетов, получивших приглашение на игры. После церемонии награждения атлетов западного региона Коул даже улыбаться не мог. «Я сказал ему, ты сделал это». Время вернуться к тренировкам и взяться за работу. Он посмотрел на меня как на ненормального, словно говоря, «Э, мужик, я только что отобрался на игры. Что я, по-твоему, делал до этого? Тренировался недостаточно усердно?» Но суть была в другом. Теперь Коул увидел границы, увидел, на что он способен. Ему нужно было менять образ мышления. Я сказал, что выступление его было успешным, но он все еще на уровне любителя. «Готов стать профи?» Если нет, все в норме. Ты поедешь на игры, супер. Но если хочешь побороться за пьедестал, нужно отдать всего себя. Я помогу тебе и вложу в тебя все, что знаю, но мне не справится в одиночку. Мы должны работать в команде. Коул никогда не воспринимает что-то слишком лично и совершенно нормально относится к критике в свой адрес. Он из тех, кто внимательно слушает, а потом принимает максимально взвешенное решение. Когда я вывалил на него все это, Он задумался, а летом приехал в Бостон, чтобы потренироваться со мной Кэтрин. Последние несколько месяцев я видел, как Коул работает усерднее, чем когда-либо. И сейчас в нескольких столах от меня сидит совершенно другой атлет. Я смотрю на своих ребят и уже который раз отмечаю то, насколько они разные. Кэтрин. Диснеевская принцесса в реальной жизни. Она, с вашего позволения, девчачья девочка. Ее волосы всегда выглядят великолепно, и она до ужаса боится насекомых. Мэт- парень из Новой Англии, который похож на одного из членов бакерской шайки «Ангелы Ада». Борода, короткая стрижка, татуировки и трехэтажная ругань. Коул – противоположность Мэтта. Выборит, сложен как раненбек и имеет характер золотистого ретривера. Но в чем-то они похожи. И дело тут вовсе не в физических данных. Их объединяет дисциплина, страсть, преданность, человечность и обучаемость. Тренировки на топ-уровне не для всех. Слишком много боли, слишком много жертв, слишком много монотонной работы. Дело не в таланте. Каждый выступающий на высочайшем уровне талантлив. Речь о приверженности делу. Одно нахождение в стенах этого отеля в окружении таких атлетов значит для каждого из этих ребят несоизмеримо много. Но для кого-то приехать сюда становится самоцелью. Они выступают, соревнуясь в свое удовольствие, а затем уезжают с тонной бесплатных вещей от Рибок. Они не будут бороться за победу, выгрызая себе путь к пьедесталу, но теперь они могут с гордостью носить звание «Атлет Кроссфит Геймс». Это нередкое явление на состязаниях. Такие атлеты достигают высокого уровня. Такова их цель. И они, помимо этого, могут быть хорошими врачами, учителями и бизнесменами. Это круто. Но в этом нет стремления к совершенству. Речь сейчас о каждом аспекте подготовки. Питании, отдыхе, тренировках и образе мышления. В зависимости от того, кем вы являетесь, журналистом или нейрохирургом, эти аспекты будут разниться. Делаю ли я все, чтобы достичь в чем-то успеха? Неважно, приходится ли мне отказываться от чего-то и чем-то жертвовать. Давайте рассмотрим такой график. На одной стороне будет удовлетворенность, а на другой — совершенство. Удовлетворенность — то качество, которое удерживает многих людей на диване. Вполне себе довольный чем-то человек не задумывается о достижении совершенства и не считает это необходимым. И правильно, ведь нужно отдать так много, чтобы стать профи в том или ином аспекте. Итак, где-то посередине между удовлетворенностью и совершенством сидит умение, способность. Немалое количество людей стремится сюда, здесь же и останавливаясь. Они, может, и хотят стать лучше, но, видя перед собой целый массив работы, говорят «да, я и так неплох». Согласитесь, никто не хочет быть в районе удовлетворенности – Уж точно не левее ее в графике. Это самое дно. Это хреново. Хреновая работа, дерьмовые отношения. Все мы хотим быть правее, поближе к совершенству. А в основе что? Правильно. Стремление. Кстати, именно так переводится название нашего журнала. Справа на графике живут такие люди, как Майкл Фелпс. Если вы не слишком заморачиваетесь, то вы окажетесь где-то посередине графика вместе с основной массой. Теперь о способностях. Они могут и радовать, и огорчать. Если вы игрок НБА, который отсиживается на скамье, но тут вас выпускают и вы приводите команду к победе, это успех. Но никто не застрахован и от неудач. Если вы проиграли, то не стоит сразу падать духом. Это всего лишь один раз. Майкл Джордан не плакал ночами в подушку из-за каждого проигранного матча. Находясь в конечной точке графика, справа, вы спокойны, потому что делаете все, что от вас зависит. Многие будут думать, что они достигли совершенства только потому, что успешны в чем-то. Но это не так. Не стоит считать, будто вы стали мастером из-за того, что усердно работали. Ваше понятие совершенства и превосходства абсолютно не эквивалент совершенству чемпионскому. Лучшей иллюстрации написанного мной, являются кроссфит-игры. Как сказал комментатор Games Шон Вудланд, «Ты и предположить не можешь, насколько трудно будет на играх». Атлет, ставший последним по итогам состязаний, может быть одним из самых физически подготовленных людей планеты, но все относительно. Если сравнивать с теми, кто вошел в топ-10, то у них, скорее всего, более грамотный баланс тренировок, питания и отдыха. Чтобы быть конкурентно недостаточно быть спортсменом мирового уровня, Тут поднимается вопрос о вашем образе жизни и целях. Краткосрочная цель. Это, к примеру, вставать в 5 утра на тренировку и отказываться от сладостей. Долгосрочная – выработка привычек. Не поработав над первыми, не рассчитывайте, что у вас чудесным образом появятся вторые. К примеру, вы все время откладываете звонок будильника на 5 минут. Да, еще целых 5 минут сна – это прекрасно. Но подобное ударит по достижению долгосрочных целей. Многие люди усердно над чем-то трудятся, как и мои атлеты. Они сфокусированы на долгосрочной цели. Эти люди успешны в жизни, бизнесе, отношениях, стремясь везде достигнуть гармонии. Они рано встают, чтобы, к примеру, потренироваться, не едят вредную пищу, находят время на обучение и развитие. Они умеют расставлять приоритеты. Все это я сказал Коулу после регионального отбора 2016. Я хочу, чтобы мои атлеты понимали, что будет тяжело, намного тяжелее, чем они думают. Они должны желать быть лучшими. Они должны быть сосредоточены на каждой минуте тренировок. Это означает посвящать себя в том числе и тому, что другие видят бесполезным. Таких людей 0,01%, и мои подопечные относятся к ним. Кэтрин, Мэтт и Коул тренируются не ради победы на играх. Они тренируются, чтобы узнать, насколько хороши они могут быть. Каждый день ребята просыпаются с единственной целью – стать лучше. Они хотят побед. В помещение зашел Дэйв Кастро, рассказал детали нескольких комплексов и заключил. «Этот год станет самым тяжелым испытанием как физически, так и ментально. Десятые игры откроют у вас то, о чем вы даже не подозревали». Вы будете спрашивать себя о том, зачем вы здесь, что вам еще предстоит и нужно ли все это. Да, Кастро любит эти штучки. Улыбаясь, он добавил, если почувствуете себя слишком некомфортно, то обращайтесь к нам. Мы обеспечим вас комфортом, но состязаниями придется попрощаться. Вы тут, чтобы победить. Если кто-то приехал за чем-то другим, лучше скажите сейчас. После этих слов Дейв развернулся и ушел. Да начнутся игры».